Лиза Мы сидим втроем. Я, сестра Лена и дочь священника Лиза, которая приходит учиться и играть с нами для соревнования в прилежании и послушании. Сегодня уроков не было и играть не позволяют. Сегодня день торжественный и тревожный, страстная суббота. Нужно сидеть тихо, не лезть, не приставать, не драться, по стулу на коленках не ёрзать. Все сложно, все трудно, все сплошь неприятно. И весь день идет под знаком обиды и оскорбления. Все заняты, все спешат и сердятся. Гувернантка с красными пятнами на щеках строчит себе блузку на машинке. Ужасно важно. Все равно нос щербатый. Няня ушла в девичью гладить передники. Старшие сестры в столовой красят яйца и встретили меня обычными словами. Только тебя тут не хватало. Нянюшка, уведите ее. Я хотела отстоять себя, и тут же локтем задела чашку с краской, и при помощи подоспевшей няни была водворена в детскую. Во время всей этой катастрофы выяснилось, что к заутрене нас не берут. Я со злости даже не заплакала, а просто ядовито сказала, к исповеди-то небось таскали, что похуже, то нам, а что получше, то для себя. Несмотря на эту блестящую реплику, сила осталась на стороне врага и пришлось засесть в детской. А тут как на грех. Нужно было спешно разрешить богословский спор между мной и Леной из-за разбойника и молитвы. Батюшка сказал, что каждое дело надо начинать с молитвой. И вот меня поразило положение разбойника. идет убивать, а ведь должен помолиться, потому что убивать-то ведь это же его дело. Алена Лена возражала, что ему молиться не надо, что ему, мол, все уже заодно прощается. Спросить не у кого, драться нельзя. Беда! Наконец пришла Лиза. У Лизы лицо худенькое, обтянутое, глаза большие, светлые, очень выпуклые и испуганно вдохновенные. Все в жизни видит она в двойном, в тройном размере и врет, как нанетая. Она на год старше меня. Уже два раза была у исповеди, и в нашей компании пользуется уважением. Весь быт Лизиной жизни нам известен и очень интересен. У нее есть дядя-семинарист, Петр Яковлевич, который выпил молоко от четырех коров. Пришел, когда никого не было, а в сенях стоял вечерний удой, Он все и выпил. Потом у них дома есть четыре золотых рояля, но они спрятаны, насеновали, чтобы никто не видел. Потом у них никогда не обедают, а стоит в зальце большой шкаф, а в шкапу все жареные куры. Кто захочет есть, сунул голову в шкаф, съел курицу и пошел. Потом у Лизы есть четыре. 14 бархатных платьев но она их носит только ночью чтобы никто не видал а днем прячет в кухню под макитру в которой тесто творят потом Лиза очень хорошо говорит по-французски только не на нашем французском на котором мы с гувернанткой говорим, а на другом которого никто не понимает вообще жизнь у Лизы очень интересная И вот мы сидим тихо, беседуем. Лиза рассказывает новости. Сначала велит клясться и божиться, что никому не проболтаемся. Мы божимся и для прочности еще плюем через левое плечо. Никому. Никому во веки веков. Аминь. Лиза косит глаза на дверь. Глаза белые, страшные. Или печет. Садовника Трифона жена родила двух щенят, а всем сказала, что ребята. А как стали люди дознаваться, она щенят зажарила и велела Трифону съесть. «Щенят есть нельзя, грех», — испуганно говорит Лена. «Так ведь она не призналась, сказала, будто ребята». У меня похолодели руки. У Лизы у самой от страха на глазах выступили слезы и нос распух. Это ее черт научает. Это уж известно. Черт к спящему человеку очень легко может подступиться. Лиза, а ты видела черта? Видела. Это с вечера замечать надо. — Коли у тебя на шее крестик очень заблестит, значит, непременно ночью чёрт и явится. — А ты видела? — Видала. — Я ночью, как проснусь, так сейчас голову высуну и смотрю, и всегда вижу. Над папой чёрт и над мамой чёрт так над каждым по чёрту всю ночь стоят. — В черной кошке, говорят, очень много этого самого. — говорю я. — Чего? — Чёрта! Если она дорогу перебежит, беда неминучая. — Да даже заяц чёрный то опасно! — вставляет Лена. Я в душе удивляюсь, откуда она без меня такую штуку узнала. — Очень опасно! — подтверждает Лиза. Когда наша Лидочка помирала, поехали мы с тётей Катей. В Лычевку, за кисией. Едем назад. Вдруг кошка через дорогу, потом вдруг заяц, потом волк, потом медведь, потом тигр, потом крот. Приезжаем, а Лидочка уже померла. Я от волнения давно уже влезла коленями на стул, локтями на стол. Ох, Лиза, как все это страшно! Только я сама ничего не боюсь, я только волков боюсь. И привидений боюсь, и темной комнаты боюсь, и покойников тоже боюсь. Ужасно боюсь, и спать одна в комнате боюсь. И вот еще в лес одна ни за что не пойду, а так ничего не боюсь. Вот если бы мне на Пасху ружье подарили, вот запалила бы я им всем в лоб». Я ничего не боюсь. А что вам на Пасху подарят? Спрашивает Лиза. Не знаю, может быть, крокет. А тебе что? А мне подарят тоже крокет и еще рояль. Так ведь у тебя уж есть рояли? Есть? Да еще нужно потом подарят карету, потом коробку сардинок с позолотой, потом подарят туфли, вышитые золотом, потом золотой гребешок и золоченную ложечку. Счастливая Лиза. Все у нее с золотом. Лиза, а чего от тебя всегда луком пахнет и дымом? А это у нас такие одеколоны. У Лизы глаза стали круглые, но я-то знаю, что одеколон бывает различного запаха, разных цветов и трав. Ну, у них, значит, луковый. «А вы к заутрине поедете?» — вдруг спрашивает Лиза. Ух, этого вопроса я и боялась. Мы ведь всю страстную толковали о том, как будет у и какие платья нам наденут. Неужто, мол, не голубые? Я сделала вид, что не слышу, и вдруг с удивлением услышала, как Лена спокойно отвечает. «Еще неизвестно ничего, какая будет погода». «Вот молочина! Я бы так никогда не сумела». Тетя Соня говорила, что в прошлом году была на Пасху в Архангельске, и там шел снег. Поддерживала я наше достоинство. А моя мама говорила, будто вас в этом году не возьмут в церковь. Очень бестактно замечает Лиза. Входит няня, держит на отлет выглаженные передники и с негодованием хлопает себя по бедру свободной рукой. Пять она на коленях. Все поголенки протерла. Не на что поешься. Она, это я. Сразу послушаться и слезть со стула невозможно. Унизительно. Я медленно, как будто сама по себе, спускаю одну ногу. Да слезешь ты или нет, кричит няня. Говори, не говори, что об стену горох. Лиза, одевайся, за тобой тетка пришла. Лиза поднимается. Тут уж вполне удобно и мне слезть со стула. Лиза повязывает голову шерстяным платком и шепчет, кося глаза на няню, чтобы та не слышала. У вашей няни в перине вместо пуху три миллиона золотыми деньгами натыкано. Это уже все разбойники знают. У Лизы в темном платке лицо белое и худое, как у монашки. От слов ее страшно мне за няню. У Лены нижняя губа кривится и ходит из стороны в сторону. Сейчас Лена заревет. Лиза быстро косит глазами на няню. Молчите, мол, уходит. Мы остаемся с Леной вдвоем, молчим. Все после Лизы делается таким особенным, таинственным и тревожным. Вишневое деревце зеленеющими прутиками шевелит за окном, засматривает в комнату. Одеяло на няниной постели будто шевелится. Может быть, разбойник залез туда, спрятался и золото грабит.